Глава седьмая, неделя прошла спокойно. Слезы, пролитые во время дурбара, Элиза списала на разыгравшиеся эмоции. Не время распускаться, сказала она себе. Ничто не должно мешать работе. Пока Элизу свободно впускали почти во все помещения дворца, включая кухни и кладовые, и даже женщины из Зинаны встречали ее приветливо. Узнав, что они ж до сих пор содержат наложниц, Элиза заинтересовалась судьбой этих женщин. Многие жили во дворце еще со времен его отца и успели здесь состариться. Некоторые рассказывали, что во дворец их отдали еще в младенческом возрасте. Большинство этих женщин ни разу не покидали пределы крепости. Однако вместе они весело смеялись, шили и пели. Царившая в Зинане дружеская атмосфера была для Элизы в новинку. В школе-пансионе, куда Элизу отправил мужчина, которого мама называла дядей, отношения между девочками складывались куда сложнее. Этого человека звали Джеймс Лэнгтон. Элиза знала, что на самом деле никакой он им не родственник, хотя они с мамой жили в маленьком домике на территории его поместья. Единственное, что требовалось от Анны взамен, присматривать заслугами, когда хозяин в отъезде. Элиза не понимала, как другие люди пускают корни на одном месте и чувствуют себя комфортно в собственном стабильном мирке. Но хотя женщины из Зинаны в ее отсутствии наверняка перемывали ей кости, Элиза продолжала туда ходить. С наложницами было весело, чего об ученицах пансиона она сказать никак не могла. Вдобавок, никто из соучениц не вызывал у Элизы доверия. Впрочем, наложницы только один раз говорили о ком-то плохо, в тот день к ним пожаловала прия элиза сразу заметила что к Махаране они относятся настороженно когда элиза фотографировала одну из наложниц помоложе в комнату вошла индира с сумкой в руках она обратилась к элизе по английски чтобы никто из женщин ее не понял хочешь увидеть кое что интересное широкой довольной улыбкой предложила она придвинула к себе стул и плюхнулась на него смотря что «Это что-то наподобие похорон». Удивленная Элиза нахмурилась. «Нет, хватит с нее похорон. Вот увидишь, тебе понравится». Элиза молчала. После дурбара они с Индирой виделись редко, но в тот вечер в ее взгляде ясно читалась ревность. «Кири тоже будет». «Серьезно? Служанка?» Индира кивнула. «Встретимся с ней в городе». Решившись, Элиза стала собирать оборудование. Я уже закончила работу. Почему бы и нет? Только недолго. Хочу поскорее проявить снимки. Не возражаешь, если возьму с собой роли и флекс? Только если он поместится в сумку. Индира вскочила и что-то достала из своей собственной сумки. Мы быстро, но сначала тебе надо переодеться. Я принесла индийскую одежду. Откуда ты ее взяла? Инди склонила голову на бок и загадочно улыбнулась. Я что угодно могу достать одевайся». «При всех?» Инди рассмеялась. «А что такого? Тут одни женщины. Они это все тысячу раз видели. Свои вещи заберешь потом». Элиза не была ханжой, но переодевалась с пылающими щеками и всячески старалась прикрыться. Женщины смеялись и болтали, тараторя так быстро, что смысл Элиза не улавливала. Наложницы переговаривались вполне благодушно, Однако вид полуобнаженной, порозовевшей от смущения белой женщины, явно был для них в новинку и вызывал живой интерес. Но стоило Элизе облачиться в традиционную длинную юбку и облегающую чоли, как она сразу почувствовала себя другим человеком. Когда они вышли из Зинаны в коридор, Индира вдруг втолкнула Элизу в нишу. Элиза вопросительно взглянула на девушку, Но Индира лишь приложила палец к губам. Через некоторое время она прошептала. «Чатур! Он Деван, главный придворный!» Элиза живо представила эти непроницаемые темные глаза и кустистые брови. «И что с того?» «У него глаза на затылке!» «Ко мне Чатур привык, но чем меньше он знает про тебя, тем лучше. Будь осторожна, иначе он во все твои дела всунет нос. Идем, он ушел!» Почему я должна его опасаться? Чатур терпеть не может перемен, да и британцев недолюбливает. Думаю, твое присутствие его совсем не радует. Чатур застрял в прошлом. Они с Прией очень дружны, и от обоих лучше держаться подальше. После этого Индира непринужденно принялась болтать о том, о сём. Похоже, и думать забыла о своих обидах. Может быть, Джай поговорил с ней? Как бы там ни было, Элиза порадовалась, что новых проблем не предвидится. Очарованная дворцовой жизнью, Элиза беспокоилась, что неприязнь Индиры может все испортить. Ну а что касается Клиффорда, то о нем она решила пока не думать. Элиза в первый раз оказалась в сердце средневекового города. Там они с Индирой встретились с Кири, служанке предстояло их сопровождать. При виде лабиринта извилистых улочек Истрящих яркими цветами, сердце Элизы забилось чуть быстрее. Базары старого города узкими лучами расходились от главной башни с часами. Элиза следовала за Индирой и Кири. Какие только мастера не встречались им по пути, от красильщиков до кукольников. Тут Элиза подумала, если она заблудится, ни за что не найдет дорогу обратно. Придут ли ей на помощь эти деловито суетящиеся люди? Со стороны они воспринимаются как толпа, но каждый из них живет собственной жизнью со своими радостями и страхами. На рынках специй их окутали ароматы благовоний, к которым примешивался острый запах жарившегося на углях козьего мяса. Чем дальше они углублялись в лабиринт базаров, где продавали все от сладостей до сари, тем громче раздавался гул барабанов и тем сильнее становилась вонь от сточных канав. «Сегодня праздник?» – спросила Элиза. Она знала о любви индийцев к всевозможным праздникам. Здесь отмечали все – от дней рождения богов до хорошего урожая, и это, не считая многочисленных музыкальных празднеств. Не совсем. Элиза остановилась посреди улицы. Что же тогда? Индира лишь улыбнулась и зашагала дальше. «Кири из семьи кукольников. Сегодня у них особый день. Пойдем, пока тебя Рикша не переехал». Ты же сказала, что это похороны. Так оно и есть. В некотором смысле. Сколько загадочности. Индира рассмеялась и взяла под руки и Элизу, и широко улыбавшуюся Кири. Сейчас сама все увидишь. Ты веришь в карму или в судьбу? В судьбу? Знать бы еще, что это такое. Я верю. Адит шукер. Незримое колесо судьбы. У нас все относятся к судьбе очень серьезно. И сегодняшний день не исключение. Вдруг Элизу кто-то окликнул по имени, причем с английским акцентом. Обернувшись, она увидела раскрасневшуюся Доти. Та бежала к ней. «А я думаю, вы или не вы?» Отдуваясь, выговорила Доти. «Ну и запыхалась же я. Правило номер один — не носиться по этой жаре. А почему вы так одеты?» Прозвучит странно, но меня пригласили на что-то вроде похорон. «Боже правый!» «Это точно не опасно». Доти принялась оглядываться по сторонам, будто на них вот-вот должны были наброситься из темного переулка. «Уверена, что нет», — успокоила ее Элиза. «Как поживаете, Доти? Очень жаль, что вас не было на дурбаре». Ужасный приступ головной боли. «Джулиан дает мне какое-то лекарство, но я от него мгновенно засыпаю». Доти взяла Элизу за локоть и после секундного колебания произнесла. Нет, серьезно, бродить по улицам без сопровождения? Я не одна. Элиза кивнула в сторону Индира и Кири. Я имела в виду. Я понимаю, что вы имели в виду, но со мной все будет в порядке. Правда? Думаете, Клиффорд одобрил бы вашу вылазку? Скорее всего, нет. Может, присоединитесь к нам? Доти улыбнулась. Я бы с удовольствием, но я здесь с Джулианом. Он покупает шахматы. Жаль. Элиза отступила на шаг и оглянулась на Индиру. «Ну что ж, значит, в другой раз?» Элиза кивнула. «Извините, что вот так убегаю, но нехорошо заставлять себя ждать». «Разумеется, до встречи». Элиза уловила в голосе женщины грустные нотки и поняла, что Доти тоже одинока. Элиза решила в ближайшее время нанести ей визит. Доти зашагала прочь, а Элиза вернулась к Индире и Кире. Наконец, они вышли на окраину города, и оказались на берегу реки. Она была не слишком широкой и на вид довольно мелкой, и все же в воздухе летало меньше пыли, чем в основной части города, и даже ощущалась некоторая свежесть. А потом Элиза заметила небольшую толпу зрителей, собравшуюся на кукольное представление. «Мы здесь ради этого? В каком-то смысле?» Марионетки трех футов ростом внушительно смотрелись на миниатюрной сцене, Их головы были вырезаны из дерева. Кукол нарядили в замысловатые костюмы. Элиза в жизни ничего подобного не видела. Частично скрытый от публики кукловод, говорил через бамбуковую трубку, чтобы изменить свой голос. Он приводил в движение руки и ноги кукол, управляя ими с помощью нитей, привязанных к суставам марионеток. Сидевшая рядом с ним женщина играла на барабане. Именно эти звуки издали услышала Элиза. «Этот барабан называется Тхолак», – стала объяснять Индира. «В таких спектаклях рассказываются истории о судьбе, а еще о любви, войне и чести. Можешь спросить у Джая. Он не понаслышке знает, что такое честь». У Элизы сложилось впечатление, что последнюю фразу Индира произнесла с намеком. Но она тут же отмахнулась от этой мысли. Наверное, показалось. «Эти люди – сельскохозяйственные работники из округа Нагаур. Их называют «катхпутлевала». Обычно кукольные представления устраивают поздно вечером, но сегодня особый случай. Кукольник завывал и свистел на разные лады. Одна женщина пела и била в барабан, а вторая рассказывала историю. «Сейчас будут похороны», — прибавила Индира. Чьи? «Вот он лежит». Элиза не испытывала ни малейшего желания увидеть мертвое тело, и все же невольно повернула голову, однако увидела только Кири, сидевшую на земле рядом с еще одной трехфутовой марионеткой, распростертой на ложе из шелка. Эта кукла старая, она пришла в негодность, больше она не может участвовать в представлениях. Между тем спектакль закончился. Кукольник подошел к Кири и поцеловал ее в затылок, потом поднял старую марионетку и бережно понес к краю воды. Там он начал молиться. Элиза достала камеру и запечатлела эту сцену. Произнеся молитвы, кукольник вместе с Кири опустили марионетку в воду. «Чем дольше она не утонет, тем больше будут довольны боги», — произнесла Индира. «Почему Кири помогает кукольнику?» «Он ее отец. Но она ведь не живет с семьей. Ей нельзя. Все, кто работает во дворце, должны жить там». После похорон куклы они побрели обратно через базары, уступая дорогу велосипедистам, огибая спящих коров и обходя товары, разложенные прямо у них под ногами. Они остановились только, чтобы примерить разноцветные дупатты и ожерелья. Все трое принимали картинные позы и смеялись. «А тебе идет индийская одежда, Элиза!» «Неужели обязательно было одеваться в нее с головы до ног? Разве недостаточно было просто прикрыть голову?» Да. «Но я подумала, что так будет интереснее. К тому же меньше народу на тебя пялилось. Элиза улыбнулась. Конечно, она чувствовала, что ее светлая кожа притягивает взгляды, но в остальном она чудесно проводила время. Давно она не ощущала такой беззаботной легкости. Умение Индиры ориентироваться в городе восхищало. Во время прогулки Элиза открыла в себе что-то новое. Им никто не досаждал. Женщин на улицах было великое множество – Одни в покрывалах, другие с открытыми лицами. Элиза, Индира и Кири купили жареные в масле шарики из теста под названием галгапе и долбаати чурма. Вареный рис с чечевицей, тушеной с овощами. И отправились перекусить в ближайший парк. Когда они подходили к подножию холма, уже темнело. Элиза уставилась вверх, как завороженная. Яркие огни озаряли крепость. Казалось... Ее всю покрыли позолотой. Каждое сверкающее окно манило, как путеводная звезда. Элизе чудилась: один неосторожный шаг, и она с головой провалится в этот сказочный мир, да так и останется там. Это был замечательный, счастливый день. Сегодня Элиза просто радовалась жизни, ей не нужно было постоянно держать оборону. Элиза надеялась, что они с Индирой смогут подружиться. У Элизы давно не было настоящей подруги.